Глава тринадцатая Не двигаясь с опущенными, бессильно сложенными в кулаки руками, стоял пастухов, трудно дыша, и все глядел туда, где за полосой высокого кустарника исчез Алеша. Мысли его неслись в разные стороны. Он сводил их с усилием в одно русло, И они разливались струйками, увертливо перескакивая пороги, которые он им расставлял, и все меняя и меняя направление. В этом безрассудном движении то виделась ему Ася с ярким молодым лицом, то вдруг заведующий литературной частью Боренька убеждал его, что надо сдать дирекции театра рукопись через две недели иначе начнут репетировать другую пьесу. То выплывал откуда-то грузовик с вещами, и Юля Павловна кричала, «Что же ты стоишь, Шурик, где синий чемодан?» Вместе с ее криком повторялись слова Алеши об Ольге Адамовне, которая ослепла, а кто-то отвечала Алеше, что вот он прячется под кочками, а немцы катят по шоссе на мотоциклах. Пастухов спрашивал, что же это за дьявольская игра мозга сразу думать о разных предметах. И в это же мгновение юрий Павловна ему втолковывала, насколько бесчеловечно уехать самим и бросить на произвол тетушку. Он возражал Бореньке, что ни к чему вообще репетировать, потому что мы отступаем, и завтра, может, не будет никаких театров. А ему отвечала Аси, что в гражданскую войну тоже отступали, но театры были лучше, чем теперь. Это была мгновенная слабость, это был полусон. Александр Владимирович, насколько мог, твердо потер рукой холодное лицо. Он покачивался, ему показалось, он хочет курить. Он ощутил в другой руке спичечный коробок, и действительность начала пробуждаться перед ним. «Хорошо, что подарил ему портсигар», — подумал он. Он что-то нащупал в кармане пальто. Тетушка Юли Павловна завернула ему на дорогу тонкие ломтики хлеба, сложенные подво и чем-то помазанные внутри. Это был последний такой сверточек. Пастухов развернул бумагу и, комкая ее в кулаке, стремительно заложил в рот хлеб и оторвал от стиснутых зубов зачерствелую корку. Запах лука с посоленным ржаным хлебом пронизал все его тело, и сразу все стало на свое место. Где он находится, зачем приехал сюда, что происходило с ним в эти быстро пролетевшие минуты. «Черт возьми!» Тут и поесть, наверное, не достанешь, — думал он, сочно глотая аппетитную еду и с каждым глотком все больше становясь тем Александром Владимировичем Пастуховым, каким был всегда. Он пошел назад к дому. Перед крыльцом стояла Мария Петровна, дожидаясь его, она сняла с себя скатерть, постаралась прибраться, казалась моложавее и спокойнее. — Где же мои... — Конвоиры? — усмешливо спросил он. — У всех ведь столько дела, — ответила она тоном своим, отклоняя шутку. Он покомкал в кулаке еще не брошенную бумагу, огляделся. И хотя вокруг было насорено, сунул комок в карман, тотчас приметив, что изменил своему довольно барскому обыкновению кидать куда попало все, что надо бросить. — А это неужели правда ваш сын? — спросила Мария Петровна, медленным наклоном головы указывая на аллею. — Сын, неожиданность какая для вас обоих, — сказала она приятно-сочувственно. — А ваша супруга где? Он почистил языком зубы, взглянул в аллею, потом с недоумением на женщину. Она смутилась. — Вся жизнь — неожиданность, — выговорил он приободривая ее вежливой улыбкой и повел рукой на крыльцо дома. — Может, войдем? — Пожалуйста, я покажу, что еще осталось на своих местах, — ответила она. Переступив порог, Александр Владимирович сразу остановился. Передняя комната была заставлена ящиками, свертками, тюками. На березовом диване, отодвинутом от стены, — Выселись обтянутые мешковины, перекрещенные веревками рулоны бумаг или холстов. В отворенных шкафах виднелись разрозненные, либо связанные в пачке книги. Лестница наверх была заслежена, усыпана соломой стружкой. Через зеркало, холодно повторявшее этот развал, пастухов увидел Марию Петровну. Она стояла неподвижно, будто опять постаревшая. Он молча обернулся к ней. Она спросила, «Может быть, посмотрим вниз, наверху укладывают вещи?» Она прошла вперед в открытую дверь против входа. Очень тихим голосом, но быстро, без запинки, она начала повторять тысячи раз произнесенные ею слова о комнате, в которой они очутились, и Пастухов понял, она ухватилась за свои заученные фразы в надежде, что они избавят ее от готовых проступить слез. Эта комната в семье Толстых называлась «комнатой для приезжающих». Здесь ночевали приезжавшие в Ясную Поляну гости и друзья Толстого. Комната называлась также «нижней библиотекой» или «комнатой с бюстом». Лев Николаевич велел сделать вот эту нишу в стене и поместил в ней мраморный бюст своего любимого, Она приостановилась, глядя на пустую, отштукатуренную, выбеленную нишу и дрожащими пальцами стала вытягивать из подузенького рукава платье носовой платочек. «Своего любимого», — повторила она, — «старшего брата Николая Николаевича, которого он звал Николенькой». «Бюст сейчас уже упакован», — добавила она с покорностью, прихватила крепче платочек, вырвала его из рукава и отвернулась в сторону. Пастухов озирался, большой стеной книжный шкаф, как и в передней, стоял тоже раскрытый, и также беспорядочно лежали в нем книги с топками, и связки книг, завернутые газетой одна на другой, поднимались возле него с пола. Комната была опустошена, стены голые, Только два кресла со спинками в виде изогнутой решетки и диван приткнулись друг к другу, до да штора, на стеклянной дверью в сад, сиротливо висела на вздержках. Ножки одного кресла были обернуты мятой бумагой, но работа осталась недоделанной. Бумага, шпагат валялись на полу и на диване. Пастухов слушал продолжавшую говорить женщину, Но думы его были не связаны с ее словами. Он будто и не думал вовсе, а удивительным телесным путем вбирал в сознание нараставшую работу своих чувств. Запах разворошенного гнезда, зябкая сырость воздуха, отзвук нежилых белых стен переселяли его в жизнь, которая некогда отсюда ушла. Но в то же время сохранялась и сейчас вновь уходила, чтобы, может быть, снова возвратиться. Эта жизнь непонятно сплеталась в сознании пастухова с его собственным прошлым, тоже ушедшим, но сохранившимся в нем и не желавшим прекращаться. Тело его жило в этот момент многими жизнями, чужой и своей, прошлой и настоящей. И все эти жизни страстно хотели жить дальше и дальше. Понять свое состояние он не мог, и у него не было желания это сделать. Он только всего себя так ощущал. Голос женщины казался ему похожим на что-то с детства знакомое, и неожиданно он вспомнил себя ребенком в хвалынской усадьбе матери. Он стоит в маленьком зале перед гробом матери, а в изголовье у ней женщина в черном, перелистывая псалтырь, бормочет и бормочет тихим голосом. Он слышит ее, но не может уразуметь, что она читает, и только все его маленькое тело замирает от трепета перед гробом. В течение пятнадцати лет здесь был кабинет Льва Николаевича. В этом кабинете с 1873 года По 1877 году была написана Анна Каренина. Тут Толстой работал над исповедью, когда у него укрепился тот переворот в его миросозерцании, о котором он с такой искренностью писал в этом сочинении. Мария Петровна подняла взгляд и, боясь оторваться от одной точки потолка, как ученик, старающийся представить себе страницу книги, по которой заучил урок, прочитала. «Со мной случилось то, что жизнь нашего круга, богатых ученых, не только опротивила мне, но и потеряла всякий смысл. Все наши действия, рассуждения, науки, искусства, все это предстало мне в новом значении. Я понял, что все это одно баловство, что искать смысла в этом нельзя». Жизнь же всего трудящегося народа, всего человечества, творящего жизнь, представилась мне в ее настоящем значении. Я понял, что это сама жизнь и что смысл. Пастухов дотронулся до локти женщины. Вспугнутая она оборвала свое чтение. — Простите, кажется, Мария Петровна, — с вкрадчивой любезностью спросил он, Я хочу вас спросить, чтобы вы не утруждались. Если вы не против, я задам вам вопросы, отдельные вопросы, если позволите. Она согласно наклонила голову и стала ждать. Он молчал. Из передней донесся стук, там что-то уронили. Она насторожилась, но стихла, и она опять выжидательно, с любопытством стала смотреть на пастухова. Он был ей не совсем понятен. Можно было подумать, он не знает, о чем спросить. Она еще немного повременила, но ей непривычно было молчать в присутствии посетителей. Разговор был ее работой, и она сказала. Вот перед этим простенком стоял гроб с телом Льва Николаевича Толстого. Когда его привезли сюда со станции Остапова 9 ноября 1000... Сюда из Остапова, будто придя в себя, переспросил пастухов. Поощренный его внезапным интересом, она заговорила с увлечением. Да, 9 ноября 1910 года. Гроб стоял изголовьем к простенку. Народ, который стекался сюда отдать последний долг великому художнику слова, прощался с его телом, входя из передней, как мы с вами. И, выходя вот через эту дверь на каменную террасу в сад. Пастухов видел себя в ту далекую черную саратовскую ночь, когда он метался по улицам и береговым взвозом, стоял под осенним дождем на Волге, одинокий, потрясенный смятением. Толстой еще был жив, он лежал в Остапове и ждал смерти. Перед Пастуховым промчались из этой дали. Два беспробудно пьяных дня с приятелями, когда все ожидали единственной возможной развязки. И в клочки разорванная негодная статейка о Толстом, которую он старался сочинить, и тогдашние мысли о дереве бедных и России, и в черной рамке длинная полоса газетной телеграммы в 6 часов 5 минут, до сих пор Угольями горели в памяти эти часы и минуты Остаповского утра. Как это было бесконечно давно. Мог ли тогда пастухов думать, что больше 30 лет спустя, вот в эту минуту, он в новом смятении духа будет стоять в стенах, которые были последними, видевшими еще неистлевший лик Толстого? Неужели действительно это все он, один и тот же пастухов, он тогда и он теперь? И неужели полвека назад маленький мальчик, с ужасом глядевший на гроб своей матери, был тем же пастуховым? И если он все тот же, то разумеет ли он нынешний пастухов в самом себе и в происходящем вокруг него больше, чем разумел, когда трепетал перед гробом матери или когда в Остапове умирал Толстой? Тот ли он теперь? Если бы узнать, что будет в этих стенах еще через 30 лет, или через 30 дней, или хотя бы завтра, что будет завтра? Бог мой, до чего же беспомощен даже великий человеческий дар воображения? Никто, никто, не ни даже Толстой, Никогда не мог предвидеть то, что случилось сегодня. Вы плохо себя чувствуете? Спросила Мария Петровна, озабоченно глядя на его лицо. Здесь не проветривали сколько дней. Благодарю вас ничего. Рядом, по-моему, должна быть комната под сводами, без всякого перехода, спросил он. Нет, это через комнату доктора. Проведите меня. Они пошли назад в переднюю. И, перешагивая через ящики, притворяя дверцы книжных шкафов, в узком коридоре пробрались в комнату с окнами в тот же сад. Мария Петровна не могла не сказать, что перед тайным уходом своим из Ясной Толстой ночью спустился сюда сверху в халате и туфлях со свечой в руке, чтобы сообщить доктору Маковицкому о своем решении немедленно уехать и о том, что доктор поедет с ним. Маковицкий Душан Петрович, 1866-1921 годы, врач, слова по национальности, друг Льва Толстого, автор яснополянских записок. Она неожиданно остановила себя. «Вы ведь все это знаете?» «Видите ли», — проговорил Пастухов, будто рассуждая с самим собой, — «все то, что когда-нибудь мы узнали заглазно, на самом деле не такое, каким представлялось нам, пока мы его не увидели воочию. Это как с мечтой. Осуществите ее, и она станет неузнаваемой». Мария Петровна с выражением непонимания и горечи воскликнула. «Как жалко!» До этих ужасных дней у нас ведь было очень хорошо. Всем так нравилось. Я не о том. Я вовсе не разочарован, — начал он. Но, собираясь объяснить свою мысль, опять без видимой связи спросил. «Здесь?» И пошел к угловой двери. Он сам открыл ее. За ней оказалась другая. Он покосился на Марию Петровну. «Отворяйте, здесь двойная дверь», — сказала она. Он нерешительно ступил в комнату. Грузный выступ стены, служащий одной из опор сводов, широкой тенью разделял свет двух окон. Какой-то брошенный ящик был прислонен к этому выступу. Больше не было в комнате ничего. Своды заполняли ее мягкими тенями, голубыми, синими, по белым стенам и потолку. Бурами по вековым сосновым половицам. Эти светотени наделяли оголенное помещение чем-то притягательным, точно оспаривая жизнь у суровых, почти казематных его очертаний, у старого, изъеденного годами железо оконных решеток и неожиданных увесистых колец, вделанных в сводчатый потолок. «Мне хочется побыть здесь», — попросил пастухов, не очень уверенный, что его оставят одного. Мария Петровна ответила с облегчением, что ее, наверное, заждались, что потом она покажет ему верхний этаж и ушла. Под этими тяжелыми сводами нечего было осматривать. Что редкостного в полутора аршинных приземистых стенах, выбеленных мелом? Тут был воздух, тут были свет и тени, больше ничего. Но, боже мой, какие это были неповторимые в мире стены! Какой бурей насыщался этот застывший воздух, и как ослепителен был этот тихий свет для глаз человека! Пастухов с детского возраста видел комнату под сводами на картинах, рисунках, снимках. Все чаще... Со временем он узнавал свидетельства многих людей и самого Толстого о том, чем была эта келья для дела его жизни. Памятью пастухов легко расставил по местам те несколько вещей, которые здесь всегда находились. Стол со свечой низкой скамья перед ним, длинное годное для лежания кресло с прямоугольной спинкой, Коса в углу и пила на стене. Наверное, тут было что-нибудь еще, но если бы не было именно этих вещей, кому стало бы известна комната под сводами? Пастухов, пожалуй, помнил все прочитанное о ней, но яснее всего то признание, которое сделал Толстой, сказавший, что ему нигде не может быть лучше, как здесь, совершенно одному в тишине и молчании. Едва ли с меньшей полнотой, чем Мария Петровна, пастухов мог бы перечислить произведения, созданные Толстым в этой комнате, служившее ему рабочим кабинетом дольше, чем какая-нибудь другая в Яснополянском доме. Но только одно единственное произведение, родившееся под этими сводами и начавшее здесь свое непостижимое вызревание, только оно одно не выходила из головы Пастухова с момента, как он сюда ступил. Да, это происходило здесь, в этой комнате, похожей на келью, на подвал, на кладовую, каземат, на что угодно. Но оставшийся навечно тем благословенным лоном, откуда явилась в мир самая человечная книга русской жизни. Тогда здесь, в тишине и молчании, Толстой, работая над этой книгой, сказал себе, что он теперь писатель всеми силами своей души. Пастухов думал об одной этой книге, и у него складывалась о ней мысль, которая прежде ему не приходила. Если бы Толстой не написал любую из своих книг, он остался бы таким, каков есть, но если бы не написал «Войну и мир», Он был бы совсем иным. Эта книга касалась всех в России, и потому касалась всего мира.